Глава 39. Почему Иаков получил название еще Израиля? Как я заметил несколько выше, Иаков называется еще Израилем, именем, которое по преимуществу удержал за собою произошедший от него народ. Имя это дал ему ангел, который на обратном пути его из Месопотамии боролся с ним, ясно представляя собою образ Христа. Что Иаков поборол его по его же изволению, чтобы этим обозначить таинство, это не что иное, как страдание Христа, во время которого иудеи представляются осилившими его. Тем не менее, от того же ангела он и спросил благословение, и наречение его упомянутым именем и было этим благословением. Израиль в переводе значит «видящий Бога», что и будет последнюю наградой всем святым. Кроме того, тот же ангел, когда Иаков как бы пересиливал, прикоснулся к жиле Бедраеву и таким образом отпустил его хромым. Бытие, глава 32, стихи с 24 по 29. Итак, один и тот же Иаков получил и благословение, и хромоту. Благословение в лице тех, которые из его же народа уверовали во Христа, а хромоту в лице неверных, ибо жила бедра означает многочисленность рода, а много есть людей в том племени, о которых пророчески предсказано, трепещут в укреплениях своих. Псалом 17, стих 46. Глава 40 как понимать сказание о том, что Иаков вошел в Египет с 75 душами, когда большая часть тех, которые упоминаются, родились в последующее время? Рассказывается, что с Иаковым вошло в Египет 75 человек, считая его самого сыновьями, бытия, глава 46 стих 27. Женщин в том числе упоминается только две, одна дочь, другая внучка. Но если рассмотреть дело внимательно, то в день или год вступления Иакова в Египет потомство его не доходило до этого числа. Упоминаются, например, правнуки Иосифа, которые никак не могли жить уже в то время, ибо Иакову тогда было 130 лет, а сыну его Иосифу 39 так как известно, что Иосиф женился на тридцатом или даже более чем на тридцатом году своей жизни, Бытие глава 41 стихи 45 и 46, то каким образом он мог через 9 лет иметь правнуков от сыновей, рожденных от одной и той же жены. Итак, если сыновья Иосифа, Ефрема, и Моносия, не имели даже детей, и Иаков, вошедший в Египет, застал их менее чем девятилетними оттраками, то каким образом в числе тех семидесяти пяти, которые вместе с аковым вошли в Египет, упоминаются не только сыновья, но и внуки их? Ибо там упоминается и о Махире, то есть Галааде, внуке Моносии, правнуке Иосифа. Есть в том числе и рожденные от Ефрема, другого сына Иосифова, Суталаам, внук Иосифа, и сын самого Суталаама, и Дем, внук Ефрема, правнук Иосифа. Все они никоим образом не могли жить в то время, когда Яков пришел в Египет и застал сыновей Иосифа, своих внуков, дедов, упомянутых здесь, отроками менее чем девяти лет. Но под приходом Иакова в Египет, когда под этим понимается переселение 75 душ, разумеется, несомненно, не один день или год, а все то время, пока жил Иосиф, который и был причиной переселения. Ибо о самом Иосифе то же самое Писание говорит так. «И жил Иосиф в Египте сам и до Отцаеву. Жил же Иосиф всего сто десять лет» и видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода. Упомянутый правнук его от Ефрема и есть этот третий. Говоря о третьем роде, Писание разумеет сына, внука и правнука. Далее говорится, Также и сыновья Махира, сына Монасиина, родились на колено Иосифа». Бытие, глава 50, стихи 22-23. И это тоже внук Моносии, правнук Иосифа. Назван он во множественном числе по обычаю Писания. Оно и одну дочь Иакова называло черми. Это свойственно и латинскому языку, в котором дети зовутся сыновьями, хотя бы их было не более одного. Итак, если выставляется на вид личное счастье Иосифа, заключавшееся в том, что он смог увидеть своих правнуков, то никоим образом не следует думать, будто они существовали уже на 39 девятом году жизни своего прадеда Иосифа, когда пришел к нему в Египет отец его Иаков. В заблуждение вводит менее внимательных читателей выражение Писания «Вот имена сынов Израилевых, пришедших в Египет, Иаков и сыновья его». Бытие, глава 46, стих 8. Это сказано в том смысле, что всех их вместе с ним считалось 75 душ, а не в том, чтобы все они уже были, когда он входил в Египет. Под приходом, как я уже сказал, разумеется, все время, в продолжении которого жил Иосиф, введший его в Египет. Глава 41. О благословении, которое Иаков перевел на сына своего Иуду. Итак, если, имея в виду народ христианский, в лице которого странствует град Божий на земле, мы станем искать плоть Христа в семени Авраама, то по исключении сыновей его от наложниц предстает пред нами Исаак, Если в семени Исака, то по устранении Исава предстает Иаков, он же и Израиль. Если же в семени самого Израиля, то по исключении прочих предстает пред нами Иуда, ибо Христос от колена Иуды. Выслушаем же поэтому, как Израиль пророчески благословил Иуду, когда, умирая в Египте, благословлял своих сыновей. Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда с добычи сын мой поднимается. Преклонился он, лег как лев и как львица, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчресл его. Да коли не приидет примиритель,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 Это я объяснил в споре против Фавста Манихея, и полагаю, достаточно, насколько пророческий смысл места ясен сам по себе. Здесь предсказана и смерть Христа словом «сон», а именем льва смерть не по необходимости, а по власти. Такую власть сам он возвещает в Евангелии, когда говорит «Имею власть отдать ее жизнь». «И власть имею опять принять ее». Евангелие от Анна, глава 10, стих 18. «Так зарыкал лев, так и исполнил то, что сказал». К его власти относится и то, что сказано о воскресении, кто поднимет его. Никто, то есть никто из людей, кроме его самого, сказавшего о теле своем, «Разрушьте храм сей», и я в три дня воздвигну его». Евангелие от Анны, глава 2, стих 19. Сам род смерти, то есть вознесение на крест, выражается одним словом «поднимается». А что прибавляется «преклонился он лег», это объясняет евангелист, когда говорит «и, преклонив главу, предал дух». Евангелие от Анны, глава 19, стих 30. Разумеется, пожалуй, и гроб его, в котором он возлежал спящим и из которого никто из людей не воздвиг его, как воздвигали пророки или сам он других, но сам, как от сна восстал. Далее одежда его, которую он омывает в вине, то есть очищает от грехов в крови своей. Таинство, которое знают все крещеные, почему и прибавляется — в крови гроздьев одеяние свое. Что такое это одежда его, как не церковь? Блестящие очи его от вина — это духовные его, упоенные той чашу его, которую воспевает Псалом. «Чаша моя преисполнена» — Псалом 22, стих 5. «Белы зубы от молока» — молока, которое у апостола пьют младенцы, «Пьют слова, питающие их, так как они не способны к твердой пище» Первое послание к Коринфянам, глава 3 стих 2 «Итак он есть тот, в котором отложены были обетования Иуды, до исполнения которых не оскудевали от этого племени князья, то есть цари израильские» И то и есть чаяние языков Это яснее видно на деле, Чем на слова?